Глава вторая Как только я закончила с вечерним туалетом и задумчиво примерила новую широкую юбку, которая еще не видела ни света, ни полусвета, в мою дверь постучали. «Татьяна, ты дома?» — послышался женский голос. «Кажется, дома!» — ответила я, уже успев забыть обо всем, кроме покроя и цвета юбки, и удивленно открыла дверь. Пришла моя новая знакомая Валерия, тоже успевшая переодеться. Теперь на ней было прямое платье, расцвеченное гавайскими мотивами. Мой костюмчик, кстати, был ничуть не хуже, что она и поняла с первого же взгляда. Валерия пригласила меня составить компанию ей с мужем, и сходить на пляж, пока не слишком жарко. Нужно ли говорить, что я сразу же согласилась? И, заметавшись по домику, быстренько сотворила все, что нужно. Одевшись полегче, захватив с собой только пакетик с полотенцем и разными мелочами, я направилась к морю. Мои Валерии почему-то задерживались, и я пошла одна, рассчитывая, что они меня догонят. По дороге на пляж я нос к носу столкнулась с огромным подвыпившим парнем, который никак не хотел уступать мне дорогу и все спрашивал, как пройти в библиотеку. При этом он раскатисто смеялся и, очевидно, ожидал от меня того же, но почему-то так и не дождался. Как я поняла, начались южные будни. Стал клевать косяком ходящий мужчинка, и мое настроение, честно признаться, не могло не улучшиться. Чуть-чуть. Я добралась до каменистого пляжа, разделась, расстелила полотенце, легла и стала настраивать себя на первый опыт знакомства с соленой водой. Она почему-то показалась прохладнее, чем должна была быть, и я решила пока посмотреть, как ведут себя другие люди. На пляже народу было немного, знакомых никого. Да у меня их, можно сказать, что и не было, кроме Валерок, до да здоровенного парня, увиденного мною только что. Если его можно, конечно же, назвать знакомым. Но у меня было странное ощущение, что я обязательно должна вот-вот увидеть Володьку Степанова. Этот глюк навалился на меня, наверное, потому, что я слишком быстро рассталась с Володькой и слишком резко сменила обстановку. Мозги уже привыкли к этому, а чувства еще нет. Я осмотрела пляж и поняла, что смотреть особенно не на кого. Две скучные супружеские пары средних лет возлежали на некотором расстоянии от меня. Да еще один парень на отдаленном бугорке. Высокий, сутулый, противный, с прямыми нечесанными патлами, свисающими ниже плеч и с мерзкими усиками. Застыл в позе пародирующей шварцнегера рядом с парнем на каменистой поверхности пляжа примостилась на полотенчике абсолютно невзрачная девушка самой дешевой и несерьезной внешности всем своим видом она демонстрировала принадлежность данной особи мужского пола и готовность выполнить любое его желание. Бросив на пару равнодушный взгляд и поняв, что это, скорее всего, неформальный искатель экзистенциальной истины, поклонник тантрической йоги и местной наркоты, приехавший сюда с миниатюрной группой поддержки, подобранной у ближайшего же ларька, я нацепила на нос темные очки и глубоко задумалась до такой степени, что даже, кажется, задремала, — говорят Эдисон с Менделеевым. Решали самые сложные научные вопросы в полудреме, так что и я решила не отставать от корифеев. Мне было тепло и хорошо, но очнулась я внезапно, словно от толчка. Давно уже приученная не дергаться в непонятных ситуациях, да и лень было, честно-то говоря, я медленно приоткрыла правый глаз и покосилась в сторону возникшего ощущения неуютности. Рядом со мною, на расстоянии шага, сидел на корточках уже замеченный мною худющий неформал, не мигая уставившийся на меня своими круглыми совинными глазками. Я перевернулась на живот, подставив солнцу спину, и подумала, что заявленное мною равнодушие должно объяснить кретину, что дама не желает с ним знакомиться. Я закрыла глаза, но прислушивалась на всякий случай. Сопение, обозначающее присутствие неформала, продолжалось. Больше никаких признаков его существования не ощущалось. И я попыталась смириться с происходящим. — А что может быть этот йог, твою мать, почувствовал какие-то положительные флюиды, исходившие от меня, и сейчас подзаряжается? — Вампирит, так сказать, в астральном плане. — Да ради бога! Лишь бы руками не трогал. Через несколько минут я все-таки не выдержала. И первая, приоткрыв глаза, покосилась на этого придурка. Он продолжал посматривать на меня, причем так откровенно, что мне стало не по себе, и очень сильно захотелось встать, протянуть руку, приподнять его за лохмы и дать по морде. А что? Метод простой и действенный. Мало кто может предотвратить прямой удар кулаком в харю, особенно если имеет великолепное телосложение египетской мумии. Пока я концентрировала свои разложенные по теплому песку силы, этот визуальный насильник подкрался сам, преодолев разделяющие нас дюймы, просто и решительно. Он лег рядом, и его рожа оказалась совсем близко от моего лица. Пришлось сделать вид, что я его не сразу заметила, а когда заметила, то не обратила внимания. Но и это не помогло. Рамзе сообразный хам оказался настырным. Привет, подруга! Процидил он и ощерился в широкой улыбке, показав не только недостаток в воспитании, но и еще больше недостаток в зубах. Вместо ответа я отвернулась в другую сторону и посмотрела на подъехавших на пляж дружным строем уже виденных мною сегодня байкеров во главе с Мандибулей. Сейчас они были почему-то относительно спокойны. Ни бурных припадков, ни нападок на людей. Зато в руках у каждого по бутылке сухого вина. Байкеры шумно расположились справа от меня и начали играть в нарды, запивая азарт винищем. Без зубы Дон Жуан не поленился, и в какой-то момент, встав и перешагнув через меня, прилег с правой стороны. — Ну, не надо хамить, малышка! — с обидой сказал он мне, хотя обижаться должна была бы я. Он просто ловко спер мою реплику. Поэтому я промолчала и решила подождать продолжение речи. — Меня зовут Витя. Я здесь бригадир. Даю постоянную работу, детка. Даже без обеда, если протянешь. Никто не тронет. Забираю половину. Вдруг забормотал очевидную чушь, неформальный Дон Жуан. И я напряглась, переваривая его слова. Пристроившись ближе, он дыхнул на меня гнилью из пасти и продолжил. «Идет, что ли, или как? И учти...» Без меня здесь работать не удастся. Опасно будет для Ливера. Какого еще Ливера? Не поняла я окончания его бреда, но, в общем, сообразив, что мне предлагается поработать проституткой. И это как раз во время моего отпуска. Да еще про Ливер какой-то этот гад бармочет. Какой там Ливер? Еще раз переспросила, я хорошо понимаю, что дать по морде ему все-таки придется. Твоего красавица, твоего Ливера! Сисик, писик и прочего! просто ответил Витя и снова улыбнулся. Я зажмурилась, потому что падать было некуда, уже лежала. А зубы ты лапочка потерял в трудовых подвигах? вежливо поинтересовалась я и залюбовалась изменением цвета его мерзкой рожи. — А шутить ты не умеешь! ведь нес явную чушь и уже более нервно спросил. — Ну, как тебе мое предложение? Согласна или как? Я покачала головой. — Днем я не работаю в такую жару! — зевнула я, расслабляясь и снова растекаясь по полотенцу. — И ночью тоже! тут же добавила чтобы он отстал я отдыхаю отвали малыш ведь ошеломленно посопел и хмуро добавил я тебя предупредил кошелка короче начнешь пахать по индивидуальному проекту будет больно об этом вспоминать ясно а пошел ты лениво отозвалась я и снова отвернулась. Витя полежал рядом со мною еще несколько минут и на самом деле поднялся и отправился, а я даже и не посмотрела куда. Чуть позже подошли мои знакомые молодожены, и мы довольно интересно провели время до обеда в общем трепе, а потом разошлись по домикам. Начинавшаяся жара требовала сиесты, иными словами, это неприспособленное для жизни время нужно было переспать. Моя сиеста затянулась, и когда я протерла глазки, уже стемнело. Было так обидно из-за бездарно пропавшего целого дня. И я немножко даже расстроилась, решив посоветоваться с косточками. Может быть, хоть они меня успокоят. Выложив их на диване перед собой, я только вздохнула. Двадцать пять плюс одиннадцать плюс семнадцать предельно обидное разочарование, сложив аккуратно моих паршивцев в мешочек, я засунула этот мешочек на самое дно сумки и поклялась самой себе больше не доставать их никогда никогда, по крайней мере до завтрашнего утра. Я вышла из домика и, увидев, что у валерок нет света, искренне пожелала им успехов, направившись в шашлычную. Там я еще не побывала. Да и немного уже хотелось есть, если честно признаться. Проходя мимо заросли местных кустов-переростков, я заметила две тени. И, приглядевшись, почти сразу узнала Валерия с Витей-сутенером. Они о чем-то совещались. Мне как-то сразу стало обидно за весь наш женский род. Но сволочь же он, этот Валерий, честное слово». Обязательно, что ли, во время путешествия с женой надо начинать заниматься этой гадостью? Можно было бы потерпеть и до возвращения. Здесь же, в кемпинге, все равно, что в мешке, где нифига не утаишь, никакого шила. Не собираясь больше скрываться, чтобы этот мерзавец-кобель, изменяющей жене, понял, что я его вижу, я прошла намеренно, производя больше шума. «Татьяна!» Внезапно окликнул меня Валерий. «Ты по шашлычкам решила приударить?» «Ну да, как же без этого?» Ответила я, немного озадаченная тем, что Валерий, оказывается, и не думал скрываться. «Мы сейчас тоже подойдем с женой», — сказал Валерий, пожал Вите руку и побежал к себе. Я посмотрела ему вслед, немного удивленная. Создавалось впечатление, что я ошиблась в своих предположениях, а это всегда переживать неприятно. Валерки догнали меня уже около самого входа в шашлычную, так что зашли мы вместе, весело обсуждая, что провести первый же вечер отдыха на юге без шашлыков и без вина было бы непростительным извращением. С этим согласились все, так как сегодня мы уже испытали прелести морского купания. А кое-кто только позагорал и на большее не решился. Мы рискнули попробовать плоды местной кухни. Нас встретили три мангала, бар с великолепным набором напитков от местной минералки до грузинского коньяка в Арцехе, и несколько чернявых продавцов. Прямо при входе в шашлычную Валерий подал руку своей супруге. И она радостно потянулась к нему, и они снова поцеловались. На моей памяти это случилось, по крайней мере, уже в десятый раз. Одно слово «молодожены» — смотреть противно. Этих придурков-молодоженов в любой толпе сразу заметно. Они все почему-то думают, что стоит им только расписаться в госучреждении, и все трудности окажутся позади, а впереди только прямая дорога к счастью. «Ну да это не у всех даже и сказочных персонажей бывает. А в жизни мне еще никто не признавался, что с регистрации что-то в жизни начинается. Вот что-то кончается — это точно, причем довольно-таки быстро». Мы зашли в шашлычную, заняли крайний столик, и Валерий побежал делать заказы. Он предложил взять по порции шашлыка и две бутылки красного вина, Хотя по такой жаре я предпочла бы белая. Но снова решив не отставать от компании, я и здесь поддержала ее, предложив взять три бутылки. А какой смысл мелочиться? Отдыхать так с размахом. Пока Валерий бегал за шампурами, мы с Валерией закурили. И, успев обсудить погоду и настроение, осмотрелись. Народу набралось предостаточно. Несколько молодых пар сидели за столиками справа. Две мужские компании расположились слева от нас. Одной из них оказались уже порядком поднадоевшие мне сегодня рокеры-байкеры. Зато за другим столиком сидели чисто наши простецкие гоблинские ребятки. От них и мата слышалось больше, чем от потлатых байкеров. И рюмки их звякали чаще. Среди гоблинов возвышался и здоровяк которого я сегодня уже встречала, снова полупьяный, и было заметно, что чувствовал он себя в этом состоянии очень уютно. Громкий голос Блиндомеда, наверное, был слышен в каждом углу шашлычный. Сейчас он замысловато жаловался одному из своих дружков на то, какое гадкое место этот кемпинг, и что даже если захочешь, то все равно не найдешь здесь ни Герыча, ни лошадки» ни вообще никакой полезной дури, а без этого и праздник не в праздник. Товарищи его дружно поддерживали и активнее звенели стаканами. Я, тихонько стараясь не привлекать внимания, вынула из сумочки гадальные кости и с некоторым злорадством спросила у них, молча, разумеется, я же не дура. Но где же, где же накарканное ими разочарование, или какую они там мне чушь предсказали, не помню уж точно. Кости мне выдали свой очередной милый прогнозец. Пятнадцать плюс тридцать три плюс восемь. Предвестие украденной у вас радости. Увидев расклад, я едва не сплюнула на пол, слово. Глумятся заразы. Глумятся, чтобы им всю жизнь самим себе такие предсказания давать. — А что это такое, Таня? — спросила меня Валерия, наклонившись и заглядывая мне в руки. Я убрала кости обратно в сумочку и рассмеялась. — Это подарок одного индийского факира. Он мне их подарил, когда я была проездом в Джайпуре на конгрессе нетрадиционных астрологов. А Факира звали Остап Сулейман Берта Мария Бендербей, улыбаясь, спросила Валерия. Я рассмеялась и ответила, что это страшный секрет, и пока еще не пришло время его открывать. А тут и Валерий наконец подскочил с шампурами и стаканами. Пока я расставляла на столе посуду, моя супружеская парочка снова начала целоваться, и не только. Ну, не в том смысле, конечно, что дело уже дошло до дела, но на полпути к нему оно было точно. Уж мне ли этого не знать? — Слышь, Татьяна, — обратился ко мне Валерий после второго тоста, — а твой знакомый Мандибуля есть среди тех волосатых кадров? Он кивнул на компанию байкеров. Мне лень и неохота было снова разглядывать этих ребят. Поэтому я пожала плечами. Кажется, ответила я, не собираясь портить себе настроение воспоминаниями. А которые из них? спросила вступившая в разговор Валерия, вытягивая шею и отклоняясь чуть вправо, чтобы ей было видно весь байкерский столик. Да ну вас, ребята, честное слово, рассмеялась я. Нашли о ком вспомнить? Давайте лучше выпьем, за вашу удачу. От такого тоста, как я заметила, еще никто никогда не отказывался. Суеверный у нас народ, хоть и воображает себя просвещенным. Следующие полчаса прошли просто замечательно в тостах и в дегустации. А затем подошла, наконец, и развлекательная часть. К нашему столику внезапно подвалил Витя-сутенер, давно ошивающийся в шашлычной. Я уже приметила его. Он по очереди пристраивался к каждому столику, подходя быстро тасовал в руках колоду карт и, как видно, предлагал испытать судьбу. Пока еще на его предложение никто не клюнул. И вот очередь дошла до нас. «Мальчики, девочки, в картишке не желаете перекинуться?» — тихо спросил он, глядя почему-то только на меня. Меня зовут Витя, если кто не знает, ласково скороговоркой продолжил картежник. Мы по-маленькой, по-маленькой. Я покачала головой. Азартные игры нужны только тем, у кого уже ничто другое азарта не вызывает. Ну а я этой болезнью не страдаю. Пока еще. Валерия повела себя совершенно естественно, внезапно обнаружив, что как раз в тот момент. Когда подошел Витя, рука ее мужа углубилась чересчур уж глубоко, куда не следовало. И это стало заметно. Она ударила его по плечу и резко отстранилась. Валерий покачнулся на стуле и, чтобы соблюсти равновесие, даже схватился за край стола. Звякнули бутылки, брякнули тарелки, но, слава богу, ничего не упало и не разбилось. Чувствуя себя немного неловко, Валерий встал. И, в упор глядя на подошедшего к нам Витю, произнес медленно и четко. — Я не играю, ты понял, да? Иди вон к байкерам поиграй. — Конечно, конечно, я понятливый, — с готовностью ответил тот и, усмехнувшись, отошел. Я удивилась. Валерий повел себя так, словно с Вити он не был знаком. И это не они буквально только что секретничали в кустиках. Подумав, что этот спектакль он разыграл исключительно для Валерии, я опустила глаза и выругалась про себя. Мое молчание Валерий мог принять за согласие с ним, что было бы омерзительно. А мою парочку словно подменили. Теперь они решили поиграть в тихих пайник, которым все, что уже другим можно, строгие родители еще не разрешили. Валерий, нервно подергиваясь, достал из кармана брюк пачку сигарет и закурил. «Да и мне тоже!» — резко попросила Валерия, протягивая руку. «Ты много куришь, девочка!» — удивленно произнес Валерий, но выбил сигарету и протянул жене. «Уже пошли первые открытия на супружеском поле?» — грустно констатировала я. И почему вам так просто не живется, ребята? Жениться-то зачем? Валерия закурила и сидела с отстраненным видом, опустив глаза на стол, и выбивала пальчиками по столешнице какой-то марш. Валерий же, наоборот, не спускал напряженного взгляда с удалившегося Вити, который нашел-таки желающих сыграть с ним по маленькой за соседним столиком, но не с байкерами, а с братками. И губы Валерия презрительно вздрагивали. Однако он ничего не говорил, хотя, как было заметно, с удовольствием выругался бы несколько раз. — Одно из двух, — подумала я, слушая громкие разговоры из-за соседнего стола с громогласными гоблинами, где пристроился картежник. — Одно из двух. Или наш мальчонка-молодожон, заядлый картежник... И Валерия заранее страшится его игорного загула. Или... Додумать мысль до конца я не успела. Валерия, вдруг словно решив сбросить с себя навалившееся напряжение, обратилась ко мне. «Что же вы погрустнели, Татьяна? Может быть, еще выпьем по одной, если уж такая жизнь пошла, что...» Она не договорила, а зря. Я почему-то нифига не поняла, что такого нехорошего внезапно случилось с ее жизнью, но выпить согласилась. Пришлось, чтобы не отставать от нее, от жизни, то есть, спросить у Валерия. — А что интересного ты увидел в этом карточном шулере? У меня такое впечатление, что он на вас обоих подействовал, как тень папы Гамлета. Я вообще-то пошутила, но оказалось что, сама того не зная, нажала на какую-то запретную кнопку. Валерия выронила из пальчика сигарету и испуганно взглянула на меня. Она, правда, тут же постаралась спрятать взгляд, но я его уже поймала. В нем был самый настоящий испуг, причем сильнейший и искренний. — Да нет, какой там Гамлет? — процедил сквозь зубы Валерий, осторожно косясь на свою жену. Просто рожа этого гада показалась мне знакомой. Но, кажется, я ошибся. — А ты суеверен и не уверен, Валерка-дубинка? С неожиданной горечью проговорила Валерия и потянула его к себе. Удивительно, но Валерий приблизился к ней с видимой неохотой. — Давайте лучше поговорим о чем-нибудь веселом, — предложила Валерия. А Мандибули, например?» — улыбнулась я. «Точно!» — воскликнул Валерий. Он подмигнул Валерии и, хитро улыбаясь, погрозил мне пальцем. «Признайтесь, Татьяна, вам так глубоко запал в душу этот байкер, что вы поэтому и показывать нам его не хотите. Бережете себе на отпуск!» Они с Валерией весело рассмеялись. Я ничего не ответила, решив не портить людям их легко меняющегося настроения. Видя, что я ничего не отвечаю, Валерий пошептал что-то жене, встал и пошел к мангалам. Там он перебросился словами с местными джигитами и барманом, А вернувшись, объявил, что завтра они едут на другой пляж. «Мне рассказали про одно замечательное местечко». — сообщил он. — Вы составите нам компанию, Таня? — А что там такого особенного? — Сюрприз! — загадочно ответил Валерий, склонившись к Валерии и опять что-то нашептывая ей на ухо. Валерия закусила губку и пробормотала. — Пошли отсюда, мне что-то нехорошо. Они, попрощавшись со мной, ушли а я решила еще немного посидеть. Может быть, и зря так решила. Оставшись в одиночестве, я вдобавок еще обнаружила, что и мой столик тоже опустел. Так как в этом, пардон, свинском баре шашлычной за всем приходилось ходить лично, то я встала и повлачилась к стойке. Усатый веселый бармен выставил передо мною стакан, и лихо набулькала в него коктейль под названием «Дамские мечты». Я понятия не имела, что это такое, и заказала, прельстившись лишь названием. По нынешнему настроению меня больше привлек бы коктейль «Тарзан», но такого в приз куранте не оказалось. Вспомнив о сюрпризе, подготовленном на завтра Валерием, я поманила бармена пальчиком и спросила, что собой представляет пляж о котором он только что разговаривал с моим знакомым. Улыбка бармена получилась чуть ли не шире собственного лица. — Хороший пляж, свободный пляж, — нараспев поведал он, опуская голос до заговорщицкого. — Там бывают только байкеры-мандибули, и все очень свободно. Я промолчала и вернулась за свой столик. Размышляя о чувстве юмора Валерия, вот уж действительно сюрпризец и нехилый. Оставалось только решить, а нужно ли мне участвовать в этом спектакле. Между тем, за соседним столиком разыгрывалась вполне предсказуемая сцена. Скорее всего, Витя пожадничал и начал слишком быстро обыгрывать подвыпивших ребят. И им это почему-то не понравилось. Один из компаний, уже знакомый мне пыхтящий монстр, откликающийся на дурацкую кличку Блиндомед, вдруг подскочил на своем стуле и, перегнувшись вперед через стол, схватил Витю за майку на груди. — Ты мне мозги не греби, козел! — рявкнул он и дернул Витю к себе. — Я все видел, Витек! Я все видел, бля, буду, да! Витя резко шарахнулся назад. Основной пострадавшей оказалась его майка. Но это только поначалу. Послышался треск, и упирающийся Витя свалился на пол вместе со стулом. Взмахнув руками в жалкой попытке сохранить равновесие, он случайно умудрился зацепить и меня за совершенно новую юбку, хотя я сидела отнюдь не рядом с ним. Посмотрев на надорванный шов и сброшенную на пол сумку, я вскочила на ноги и сказала двустворчатому шкафу по имени Блиндомет несколько энергичных фраз. «Я не набитая дура, конечно же, и понимаю, что красивой девушке больше к лицу скромность, застенчивость и прочая никчемная лабуда. Но иногда не мешает объяснить придурку, что он хоть и придурок, но нужно рассчитывать длину своих маслов». К тому же и винишка красненькая сыграла свою провокационную роль. Но все равно же я оказалась права, а как может быть иначе? Что ты сказала, кошелка драная? Проорал блиндомет, надвигаясь на меня, как ледокол, всеми своими ста килограммами перекачанного мяса. Да, все они одна компашка, гадом буду, тявкнул у него из-за спины какой-то шакал. И гордый блендомед пробубнил. «Ага, и я это сразу понял!» Удивительно, что эти ребятки твердо знали обо мне то, о чем я сама даже не догадывалась. Но спорить с ними было бесполезно. Слишком уж они гордились своими умозаключениями. Мне сразу стало скучно в этой шумной шашлычной, и я решилась скромно по-английски удалиться. Тем более, что мои Валерки уже успели это сделать. И я уже было деликатно шагнула в сторону, но жесткий хват за руку остановил мой благоразумный порыв. Дыхнув на меня тяжкой смесью алкогольно-табачной гадости, блиндомет протянул вторую лапу, явно собираясь измерить объем моей груди. Меня это не устроило. Пришлось резко вывернуться и врезать ему коленом в одно бугристое место. Блиндомед на секунду замер, расслабил хватку. Потом издал рев раненого испанского быка, словно я перед ним собиралась тут изображать Тореадора. На этом пока активные действия Блиндомеда закончились. Он почему-то предпочел поклониться мне, сложив ладошки под животиком. Фильмов, наверное, насмотрелся про вежливых китайцев. Витя в этот момент очухался, продрал глазки и очень вовремя и благородно ухватился за ногу Блиндомеда. Он ничего не хотел сделать ему плохого. Просто это ножище стало подниматься вверх, и, очевидно, Витя решил подняться с пола вместе с нею. Толпа волосатых байкеров, сидевшая до этого момента тихо, решила вдруг вмешаться. На одного из них случайно опрокинулась открытая бутылка с кетчупом со стола братков-гоблинов. Байкеры выскочили из-за стола и бросились нас всех разнимать с помощью рук и громкого крика и с желанием, разумеется, произвести на меня впечатление. Я девушка скромная, но что правда, то правда, умею заинтересовать мужчин. Но толчком для рокеров-байкеров послужило, конечно, поведение кетчупа со стола товарищей Блиндомеда. До этого они только азартно подпрыгивали на своих местах и посмеивались. Пока Блиндомед обижал слабую девушку, его братки не вмешивались, наверное, думая, что силы единоборцев равны. Но когда на горизонте появились боевые дружины местного рок-фестиваля, они отшвырнули стол в сторону и, издав великолепный вопль, бросились им на перерез. Оставленная в покое, я в несколько прыжков перебазировалась ближе к мангалу, потому что здесь лежал приличный из шампуров, а я с детства была неравнодушна колюще-режущему оружию и осмотрелась. К сожалению, ситуация сложилась так, что на меня уже никто не обращал внимания. Блиндомед со своими дружками гонял байкеров. Шашлычники гоняли всех. Появившийся на авансцене сонный мужик в драных джинсах кричал, что он участковый, и не гонял никого. С тяжелым вздохом, подходя то к одному бойцу, то к другому, он отбирал у них шампуры и ножки от стульев и резко отпрыгивал в сторону, не мешая больше ничем. Участкового... Никто не трогал, как, впрочем, и он. Представитель порядка только уравнивал шансы обеих команд и не посягал на конечный результат матча. Постояв еще немного и понаблюдав за событиями, я дождалась, когда под ударами четырех облепивших его кавказцев упал на пол блиндомет, и решила покинуть место ресталищ. Уходя, я медленно перешагнула через лицо поверженного Геракла с хамской кличкой Блиндамет. Смотря на меня снизу вверх помутневшими глазками, он прохрипел, что никогда мне этого не забудет. Я не стала конкретизировать и молча ушла. «Пожалуй, развлечений на сегодня хватит», — подумала я и сориентировавшись в поглотивший кемпинг в темноте спотыкаясь корешки и вершки торчащие из утоптанной почвы побрела в свой домик проходя мимо жилища директора я сначала услыхала недовольное тявканье седого кабыздоха, а потом неожиданно для себя увидела валерия отходящего от домика. Заглядевшись на чужого мужчину, я споткнулась о корень, очень не кстати выглянувший из земли на моем пути, и растянулась в совсем не эротичной позиции. Хорошо еще, что когда я вскочила, придерживаясь заветки кустарника, Валерий уже ушел. Позор остался незамеченным, следовательно, его и не было вовсе. Я немного постояла, ориентируясь в пространстве и удивляясь действию местного вина которая только сейчас стала накрывать меня с неожиданным упорством. Потом закурила и решила передохнуть перед продолжением долгого путешествия к своей кровати. Неожиданно из темноты откуда-то справа от меня послышались два глухих щелчка. Я мгновенно присела и метнулась к ближайшему дереву. «Пусть я злостно ошиблась!» Пусть эти звуки были только похожи на выстрелы, но в подобной ситуации я предпочитаю два раза перестраховаться, чем один раз подставить лоб. Скорее всего, это были выстрелы. Но раз я не видела вспышек, это могло означать только одно. Стреляли не в прямой видимости от меня, а скорее всего где-то за одним из ближайших домиков. А если стреляли за домиком что значит и не по мне. Сообразив это, я еще помедлила на всякий случай и, вскочив на ноги, уже гораздо быстрее, чем раньше, пошла к себе. Вечерняя прогулка окончательно перестала привлекать меня. По дороге я неожиданно столкнулась с тенью, которую можно было бы признать за привидение, если бы оно не шмыгало носом и не попахивало винным перегаром. Невысокого росточка девушка в темно-мешковато-сидевшей майке и в таких же шортах, натолкнувшись на меня, остановилась, пошатываясь, поморгала, посмотрела и попросила закурить. Я узнала в ней ту самую спутницу Вити, которая с собачьей преданностью сворачивалась клубочком у его ног на пляже. Я дала ей сигарету, потом протянула зажигалку. И она побрела дальше, потрясывая в руках нетяжелый полиэтиленовый пакет. Добредя до домика, я устало присела на крыльцо и вынула сигарету. Захотелось просто отдохнуть и ни о чем больше не думать. Все равно пока это и не получалось. Пока курила, пряча огонек сигареты в кулак, я внимательно осматривалась и прислушивалась. Однако вокруг было все тихо. Выстрелы ли прозвучали, или не выстрелы, — подумала я, — но, имея таких славных соседей, как байкеры и гоблины, скорее всего, было бы странным, если бы все ограничилось только выстрелами. Эти мальчики могут и парочку взрывов устроить для веселухи, им это ничего не стоит. Докурив, я решила, что пора идти спать, но едва я встала со ступенек и наклонилась к своей двери, чтобы открыть ее. Как меня окликнула Валерия. Она внезапно появилась из темноты и пришла ко мне в гости, похоже, с плохими новостями. «Танька, у меня Валерка пропал!» Пробормотала она и всхлипнула. «Ты же слышала какие-то звуки, да? Я боюсь за него!» Я на какое-то мгновение растерялась и довольно-таки глупо переспросила. «Как это пропал? Когда же он успел?» Валерия всхлипнула пожала плечами, потом всхлипнула еще раз, но ну, а потом разревелась в полную силу громко и со вкусом. Я подхватила ее и потащила к себе в домик, усадив на диванчик, бросилась в кухню и принесла оттуда стакан воды. валерия продолжая плакать еле-еле отхлебнула глоток воды стуча зубами о край стакана на нее почему-то напала и кота. И она, испуганно прикрыв рот рукой, заплакала еще громче. «Лучше бы я не бегала с этим стаканом. Без него было б лучше». «Рассказывай все!» — потребовала я, а у самой в голове крутилась подсмотренная вечером сцена под деревом. Судя по всему, Валера оказался парнейшей увлекающимся. Если гулять, то со вкусом и долго. «Свинья, а не мужик, прости, Господи!» «Валерка пропал!» — повторила Валерия и снова всхлипнула. Мне, судя по всему, грозило повторение явления Ниагары, и я, воспользовавшись тем, что Валерия сидела передо мной, слегка приоткрыв рот, сунула ей туда сигарету. «Ой, я не курю так часто!» — тут же отреагировала она, замотав головой. «Беременная!» — понимающе констатировала я. «Обычное дело. Поздравляю!» «Еще чего не хватало? он тебе на язык!» Неожиданно резко ответила Валерия, взяла у меня зажигалку и прикурила почти не дрогнувшей рукой. Как человек не окончательно еще привычный, Валерия немного морщилась от дыма, потом немного опьянела. И хотя ей видно было противно курить, настроение у нее переменилось. «Когда он ушел и куда? Мы же вышли почти одновременно!» Спросила я, думая, что самое умное сейчас было бы поймать Витю-сутенера, если его гоблины не затоптали насмерть, завести его в укромное место, надавать ему по шее и по другим местам и вытрясти информацию о том, где и с кем загорает наш счастливый молодожен». Но для этого пришлось бы оставить без присмотра Валерию, что малореально, да и опасно. — Мы еще вчера с ним поссорились, — сказала Валерия, и глаза ее покраснели. — А сегодня он ушел и дверью хлопнул, — простонала она. — Полтора часа назад. — И до сих пор его нет? — нудновато уточнила я, стараясь не улыбнуться хотя все это и было достаточно смешно. Валерия покачала головой и заявила, что уже начала собирать вещи, чтобы уезжать отсюда к чертовой матери. Если Валерка не приходит, значит, он ее не любит. Если он ее не любит, значит, не имеет смысла переживать. Она поразительно быстро перешла от приступа переживаний к приступу ненависти. Словно была замужем уже не один год. Я в ответ только качала головой. «Это ты зря!» Я постаралась объяснить ей глубинную сущность семейной политики, будто сама была чересчур опытна. «Ты совсем не оставляешь ему возможности для примирения. А это неправильно, не по-женски, а по-детски получается. Подожди, пусть придет, выскажется, а потом в зависимости от ситуации и будешь решать». Валерия в ответ на мой совет впала в самую пошлую истерику. Ей начало казаться, что Валерка прохлаждается где-то у другой женщины. Мысль была вполне здравой, но я постаралась убить ее в зародыше, приговаривая всякую чушь вроде того, что не стоит думать о самом худшем. Может быть, он просто попал под машину. Я, конечно же, пошутила. Однако Валерка завелась пуще прежнего, к счастью, по новому поводу. Теперь ей стало Валерия очень жалко, и она обязательно решила его дождаться, что и требовалось доказать. Я снова успокаивала ее, как могла. Но потом, честно признаться, мне этот процесс поднадоел. Стало ясно, что человек упивается собственными ощущениями. Кончилось все дело тем, что Валерия попросила у меня таблетку от головной боли, и я с облегчением выдала ей целую упаковку анальгина. Кушай, дочка, если другие методы лечения недоступны. Придет время, научишься. После чего мы договорились, что каждый идет по своим делам. Валерия страдать дальше и ждать своего беглого супруга, раз уезжать ей уже расхотелось. Ну, а я, наконец-то, получила возможность остаться дома одна. Точнее говоря, мне так показалось, потому что у Валерии тут же возникла новая идея. — Ты не проводишь меня до домика? Мне почему-то страшно, — дрожащим голосом попросила она. — Оставайся у меня, — предложила я, хотя мне самой эта мысль нифига не улыбалась. «А если Валерка вернется и увидит, что меня нет?» — скричала Валерия. «Ты знаешь, что он может подумать? Он может подумать, что я, что я...» Она недосказала, видимо, не хватило фантазии. Я поморщилась, но, скрипя сердце, все же решила ее проводить. Выйдя из домика, я заперла дверь. И мы с Валерией прошли притихшим кемпингом до ее домика. И тут началось все сначала, в который уже раз. Устроившись перед входом, мы продолжили наши замечательные разговоры. Валерия приставала ко мне с дурацкими вопросами. — Ты правда думаешь, что он меня любит? — И куда же он мог пойти? — Я все понимала, не понимая только одного. Как она сама не поймет, что я уже давно хочу спать, и что все это меня не касается?» Наконец, через полчаса Валерия, вздрогнув, вспомнила, что ей нужно привести себя в порядок, а то вернувшийся Валерий заметит ее распухшие веки и вообще перестанет ее любить. Мы попрощались, и она побежала к себе наводить красоту перед встречей загулявшего мужа. Я проводила ее до крыльца, сказала напоследок еще что-то успокаивающее, помахала рукой, дождалась, пока она уйдет, и вернулась к себе. Тут же на подходе к двери моего домика меня постигло несчастье, сравнимое только с аварией на дороге. У моей туфли сломался каблук. Выдержав все перипетии сегодняшнего дня, В самом его конце каблук, как видно, решил, что с него хватит. У меня появилось спонтанное желание съездить в город Сочи для знакомства с ним и его магазинами. Не для одной только эрудиции, конечно. Но так как сегодня было уже поздно, то пришлось смириться и отложить путешествие на завтра. Я собралась после вечернего туалета спокойно лечь спать. Но кое-что заставило меня встревожиться. В моем домике на первый взгляд все оказалось без изменений, и слава Богу. Правда, как я тут же внезапно вспомнила, почему-то была незаперта входная дверь, ведь я ее открыла без ключа, и это навело на некие неприятные мысли. Валерия своим приходом как-то заставила меня в тот момент не обратить на этот факт должного внимания но сейчас он мне показался, конечно же, очень важным. Я внимательно осмотрелась и бросила взгляд на свою дорожную сумку, стоящую на полу. Она теперь стояла не так и не там, где я ее оставила, и к тому же была раскрыта. Все это поселило во мне какие-то подозрения, но, откровенно говоря, то ли я устала после долгой дороги, То ли была переполнена впечатлениями, но я не стала слишком волноваться, а просто присела на корточке перед сумкой и вынула из нее все, что там лежало. На первый взгляд не пропало ничего, но чувствовалось, что она побывала в чужих руках. Все было перерыто и переложено по-другому, не так, как я обычно накидываю свои вещички, и это наблюдение заставило мысль работать более энергично. Мои документы и финансовые транши, отведенные на эту поездку, лежали вовсе не здесь, а в другом месте. Не скажу, где именно. Этот секрет мне еще самой не раз пригодится, и я не особенно волновалась. Но получалось, что кто-то пожелал со мною близко познакомиться без моего на то согласия, причем в тайне от меня. Обдумав все это, я зацепилась в своем слегка утомленном сознании за некую мысль, заперла дверь и упала на кровать. Мысль эта касалась здорового сна. Ну и хорошо.